10 с улицы на улицу через извилистый переулок Вокоса, мимо подозрительных старух в пьяных колэк, продавцов в дуре, редких прохожих в бедной одежде, безучастных беженцев, мимо и переполненные мусорные баки, вокруг которых роились тучи мух, после во двор четырёхуэтажного дома без номера в тупике на улице Мату, где он снял комнатку. У входа его постречался старик-хозяин, лениво шевеля руками он прилаживал в вырванный с корнем дверной замок. «Как думаете, сеньор, будет война?» спросил старик, разгибаясь. От него разило чесноком. «С чего это вы вздумали спросить об этом?» Старик неопределенно дернул плечом. «Мне показалось, с вами можно перекинуться словом, сеньор. По-вашему, сейчас не война?» «Так-то оно так, но он ультиматум!» «Какой еще ультиматум?» Старик, похоже, обрадовался возможности проявить осведомленность. «Да ведь по всем каналам одно и то же!» Больше объявили ультиматум выдать главарей тигров. Кто же их видел, главарей? Альянс готовится смывать удочки. Все, у кого денежки водятся, тоже засобирались. В аэропорту паника, за билеты дерутся. А куда бежать-то? Как думаете, бомбить будут? Генрику стало любопытно. А что ещё передают? Хозяин робко улыбнулся. Говорят, этот герцкский племянник, чуть ли не святой. Племянник Но этот, которого убили, офицер ихний, из-за которого весь сыр Бор. Хенрик сплюнул, одним выродком меньше. Туда ему и дорога равнодушно произнес он. Народные театры на свои деньги ремонтировал. Врут, поди, как думаете? Хенрик переложил пакет в другую руку, внимательно осмотрелся, стараясь не поворачивать головы. Это который офицер? спросил он. Генерал? Да нет, полковник этот, которого вчера застрелили, забыл фамилию. Генрику вспомялась важная осанка немца, спускающегося под руку с девушкой. Категория для господ старших офицеров. Детей любил. Ну-ну. Вот только девку зря зацепил. Красивая сучка и умная. Такие не болтают, понимают, что к чему. Не верьте в этой брехне, Папаша посоветовал он. Я в 34-м войну видел, поделился старик. Не дай Бог снова, только бы город не бомбили. Так-то они люди как люди, разве что форма другая. Кто «Боже, кто же еще?» «И по счетам платят. Только когда бомбят, ничего не разбирают. Глаз у них, что ли, нету?» Старик сокрушенно покачал головой. Рыжий пушистый шарик выкатился из подъезда и завилял хвостом, тыча с ноги, преданно заглядывая в глаза. Человеческая тоска в блестящих черных пуговках совершенно не сочеталась с его игривым поведением. Хенрик бросил ему кусок холодного пирога. Переваливаясь с боку на бок, чунок полог добычу в заросли полыни и лапухов, образовавшиеся на месте бывшего газона, убедившись, что ему ничего не угрожает, умостил кусок между лапами и с наслаждением обсунул в него мокрый нос. Ваша собака? Что? Нет, это приблудный. Наверное, жильцы забыли. Сейчас такая мода натешаться и вон, живая душа. Забирайте, всё равно только гадит. Покормите его, вот держите. Генрик сунул старику купюру в 10 реалов. Старик постоял, слушая, как затихают шаги постояльца. И только когда наверху хлопнула дверь, сказал с неожиданной злостью: "Детей бы кто накормил, сволочь".